Глава 4. В этом маленьком селе тылы дивизии смешались с полковыми тылами. Все было забито штабными машинами, санитарными и хозяйственными повозками, дымящимися кухнями, распространявшими в осеннем воздухе запах теплого варева, заседланными лошадьми полковой разведки, дивизионных связных и ординарцев.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 Жорко, соскакивая на дорогу, сказал «Полковник сперва к себе велел завести!» «Свои, свои, в доску!» — отозвался он весело на окрик часового у крыльца. «Чего голосишь? Людей пугаешь!» Ермаков взбежал по ступеням и, разминая ноги, вошел в первую половину хаты, перещурился после тьмы. Пахнуло каленым запахом семечек, хлебом. На столе в полный огонь горела трехлинейная керосиновая лампа с вычищенным стеклом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 произнес Гуляев, рассеянно барабане пальцами по столу. «Ни шагу назад!» «Э, спроси-ка его, что такое телефон?» Опять ровный въедающийся голос. И опять карандаш переводчика забегал по бумаге. «Им двоим, ему и вот этому молодому дураку, распорят животы, размотают кишки и свяжут их узлом за то, что они зверствовали на Украине. Но это пропаганда. Война не идет без жестокости. Это знает русский полковник». Когда переводчик договорил, Щупленький снова переставил свою ногу куколку. А лицо молодого окаменело, розовые губы растерянно жалко растянулись, лоб и круглый подбородок покрылись испариной. Ермаков усмехнулся, полковник гуляя, сильнее забарабанил по столу, пристально из-под припухлых век, разглядывая Щупленького. — Скажи ему, — строго произнес полковник, — что этот телефон устраивали эсэсовцы русским пленным под Гомелем. Ковардак у него в башке! И потом скажи ему, как же так? Он рабочий, пролетарий, со спокойной душой воюет против русских рабочих. Знает он, что такое международный пролетариат, а? Спроси его, как оправдывает он себя, что как самый закоренелый эсэсовец воюет? Ведь он все же рабочий. Переводчик глубокомысленно собрал кожу на лбу и так же, как полковник, отчетливым строгим голосом заговорил с щупленьким. Глаза немца, глаза больной птицы, подернутые пленкой равнодушия, неизбывной усталости, на миг вроде очистились, пропустили в себя смысл заданного вопроса. Он ответил необычно быстро, почти брезгливо, и переводчик не совсем уверенно перевел. Когда после Версальского мира Германия голодала, международный пролетариат не помог ей, Германии нужен был хлеб, а не слова. «Хватит! Достаточно!» Гуляев поднялся и, как бы все уяснив, вскочил молодой немец. Выставил круглый подбородок, вытянулся, замирая. Тогда щупленький, как по команде, вздернув свою маленькую лысеющую голову, коротко и зло сказал что-то сквозь зубы этому молодому. — Что он? — нахмурился Гуляев. — Он сказал, спокойно, кошачье дерьмо, ты солдат, — неохотно ответил переводчик. — Легостаев, увезти в штаб дивизии! — крикнул Гуляев. В ту же минуту молодой немец покорно стал на колени перед щупленьким, нагнул крепкую шею, бережно, словно ощупывая, где не больно, взял Ефрейтора за талию и легко посадил его к себе на плечи. Ноги куколки повисли на его груди. Раненый немец передернулся от боли, сжал рот, но ни одного звука не издал. — Давай! — сказал Легостаев, раскрыв дверь. Пригибаясь, чтобы Ефрейтор не задел за притолоку, молодой немец вынес его из комнаты. а Легостаев закрыл за ними дверь. Стало тихо. В раздумье Гуляев медленно складывал лежащую на столе карту. «Что скажешь, капитан? Матеры сидят против нас? Шапками не закидаешь, на ура не возьмешь, а?» «Интереснейший тип этот, ефрейтор», — проговорил Ермаков. «Вы скажете, товарищ капитан», — робко возразил переводчик, опустив глаза. «Это убежденный гитлеровец. Что же в нем интересного?» «Странно». Ермаков презрительно смерил переводчика взглядом. «А я и не надеялся увидеть в этом ефрейторе сторонника русских». «Прекратите бесполезные разговоры!» — прервал Гуляев, рывком надевая шинель. «Вы свободный лейтенант! Капитан Ермаков, останьтесь! Тебя вызвал не я!» — сказал он, когда переводчик вышел. «Тебя вызывают штаб дивизии!» «Зачем?» — Гуляев отвел глаза, озабоченно ответил. «Некогда! Пошли! Иверзев не простит опоздание!» В одной из нескольких хат, где размещался штаб дивизии, светло, чисто, подметено и среди сидевших вдоль стен офицеров Та подчеркнутая и почтительная тишина, которая в военной среде всегда означает, что рядом присутствует высшее начальство. Здесь педантично выбритые адъютанты и офицеры штаба двигались бесшумно. Тут привыкли говорить негромкими голосами. Команды не повторялись два раза. Здесь мозг дивизии. До последнего ранения Ермакову приходилось бывать в штабе дивизии при прежнем генерале Остроухове. И каждый раз, уезжая в батарею из этой полутишины, напоминавший мудрое спокойствие забытых московских читалин, он увозил с собой тягостное чувство неудовлетворенности, словно кто-то напоминал ему, что война — это не его профессия, что звание капитана, ординаток, легко доставшиеся ему, — все чужое, и, может быть, он отдал бы все это за одну лекцию по высшей математике. Испытывал он это чувство потому, что давно и легко свыкся с офицерской формой, казалось порой, что воевал целую жизнь, А молва как о смелом до дерзости офицере, оставляла ему возможность относительной свободы не тянуться в тылах, подчеркивая уважение к звездочкам перед штабными офицерами, что очень не нравилось щепетильно-осмотрительному в вопросах субординации полковнику Гуляеву. Говорить открыто, смеяться тогда, когда хотелось смеяться, то есть вести себя так, как может вести офицер, знающий себе цену и привыкший к откровенности отношений на передовых позициях. Когда Ермаков вместе с полковником Гуляевым вошел в наполненную офицерами комнату, все, видимо, были в сборе. Многие приветливо закивали Борису, и он увидел знакомых командиров стрелковых батальонов, усталых, плохо выбритых, в несвежих гимнастерках, и ответно подмигнул, улыбнулся им, но тотчас сделал притворное официальное лицо, заслышав густой, уважительно пониженный голос Гуляева, докладывающего полковнику Иверзеву о прибытии. Гуляев сделал шаг в сторону, двумя руками одернул китель на выступавшем животе, насупился, кашлянул в ладонь, сел к столу, где в зыбком папиросном дыму белели лица. Соблюдая субординацию, Ермаков должен был докладывать за полковником, однако не успел. Командир дивизии Иверзев, румяный, светловолосый, с синими холодными глазами, одетый в безупречно сшитый стального цвета китель, твердо сказал сочным голосом «Опаздывайте, капитан Ермаков. Причины?» «Я только что из Днепра, товарищ полковник», — ответил вермаков уловив предупреждающий взгляд Гуляева. «Надо успевать, капитан, успевать. Садитесь». С Иверзевым он встречался впервые. Был тот прислан в его отсутствие, кажется, из запасного офицерского полка на замену старого неторопливого генерала Остроухова, чрезвычайно осторожного в принимаемых решениях. За столом Ермаков увидел заместителя командира дивизии по политчасти полковника Алексеева. Тот сидел, трогая высокий лоб, гладко зачесанные назад редкие волосы. Худое интеллигентное лицо было свежо, словно недавно умыто. Умные глаза мягко и знакомо щурились. Ермаков кивнул замполиту, и сейчас же подполковник Савельев, начальник штаба дивизии, человек тихий, больной сердцем, вынул из зубов незажженную трубку и тоже закивал сидеющей головой, явно обрадованный его прибытием. По всем этим знакам внимания Ермаков мгновенно понял, что в штабе был разговор о нем, и тут же прочно убедился в этом, услышав сбоку шепот. «Приветствую, капитан! Как говорят, с корабля на бал!» Это был Максимов, командир стрелкового батальона. Офицер средних лет, добродушный, ласковый взгляд из-под золотистых ресниц светился девичьей озорной улыбкой. Она весело брызгала из его щек, всегда вызывая ответную улыбку. «Похоже!» — ответил Ермаков. «А что?» Максимов положил ему руку на колено, показывая бровями на Иверзева, сказал шепотом «Потом, потом!» «Прошу внимания!» Полковник Иверзев, высокий, плотный, ясно глядел перед собой. Толстый карандаш был зажат в его маленьком крепком кулаке. Кулак без стука опустился на карту, невольно привлекая к себе внимание офицеров. И Ермаков, вспомнив мягкую руку старика Остроухова, почему-то подумал, что кулачок этот беспощаден, властолюбив, неподатлив. Иверзев заговорил. «Товарищи офицеры, позавчера два передовых батальона полковника Гуляева подошли к Днепру, пытались форсировать его. Все это, как вам известно, решающих результативных последствий не имело». Синие глаза Иверзева бегло коснулись нахмуренного лица Гуляева. Огнем танков, артиллерии, пулеметным огнем батальоны были рассеяны по воде, вынуждены были занять прежнюю позицию на острове. Острие карандаша ткнулось в карту. За исключением двух, только двух неполных стрелковых взводов и одного орудия полковой батареи, сумевших переправиться на правый берег. — Почему одно орудие? Откуда эти сведения? — Ермаков пожал плечами и тотчас Иверзев перевел на него взгляд. Мимолетно-синий, холодный свет почувствовал Ермаков на своем лице. Полковник продолжал. — Все попытки двух батальонов форсировать Днепр вчера ночью закончились неуспехом. «Наши батальоны столкнулись с глубоко и тщательно подготовленной эшелонированной немецкой обороной, весьма широкой по фронту, как известно теперь». Иверзев снова опустил сжатый кулак на карту, губы его стали жесткими. «Наша дивизия южнее города Днепрова, но мы сдерживаем правого и левого соседа, двое суток топчемся на месте». Иверзев отбросил карандаш, провел пальцами по белейшие полоски подворотничка, видимо, давившего горло, четко повторил. «Двое суток. Вчера дивизия получила пополнение боеприпасами. Кроме того, нам приданы танки». «Так вот оно что», — подумал Ермаков, вспомнив горящую станцию и поймал тревожно ускользающий взгляд полковника Гуляева. «Что он?» «Задача дивизии следующая», — звучал голос Иверзева. «Два пополненных батальона 805-го стрелкового полка сегодня к рассвету, а именно к пяти часам утра, сосредоточиваются в районе деревни Золотушино, первый батальон майора Бульбанюка. Второй батальон капитана Максимова в районе лесничества. Первому батальону придаются два орудия под командованием капитана Ермакова. Второму батарея 45-миллиметровых пушек лейтенанта Жарова. Кроме того, батарея 82-миллиметровых минометов повзводно придается батальонам. Так, значит, я поддерживаю Бульбанюка. Но какими двумя орудиями? Подумал Ермаков, поискал глазами и нашел в углу комнаты крупно скроенного майора Бульбанюка. Немолодого, с заметными оспинками на непроницаемом лице. Не поднимая головы, он неторопливо делал пометки на карте, разложив ее на коленях. Из-под планшетки видны были давно нечищенные, в ошметках грязи стоптанные сапоги. Но какими двумя орудиями? Где они? «Цель батальонов — форсировать Днепр на правом фланге обороны, где разведка нащупала разрывы, вклиниться в оборону, выйти в тыл» занятие удерживать плацдарм в районе Новомихайловки первому батальону, второму — в районе Белохатки, и тем самым отвлечь на себя внимание немцев. К этому времени вся дивизия будет сосредоточена в районе острова, готовая как бы к прыжку», — Иверзев ударил ребром ладони по карте. Как только батальоны, захватив плацдарм, заставят немцев оттянуть часть войск с фронтальных позиций, дивизия нанесет удар по фронту с задачей занять широкий плацдарм на правобережье, южнее города Днепрова. Завязав бой в районе Новомихайловки и Белохатки, батальоны дают знать по рации «Дайте огня». В случае хорошей видимости — четыре красные ракеты. По этому сигналу дивизия всеми орудийными стволами поддерживает батальоны, затем открывает огонь по немецкой обороне и переходит в наступление, соединяется с батальонами. Такова задача дивизии. Вопросы? Уперев кулак в стол, и Иверзев, ожидая вопросов, долго в молчании смотрел на притихших офицеров. Но никто вопросов не задавал, делали вид, что внимательно изучают карты на планшетках. Каждый из этих давно воевавших пехотных и артиллерийских офицеров хорошо понимал. То, что легко и, казалось, просто начертается в штабах, нестерпимо трудно оборачивается в деле. Сдержанный полковник Алексеев, одной рукой прикрыв подбородок, другой вертел массивный серебряный портсигар, и блики света, отскакивая от полированной крышки, скользили по залысинам над его высоким лбом. Подполковник Савельев, поглаживая кончик пустой трубки, сосредоточенно посасывал ее. Оттененные синевой щеки его ввалились. Капитан Максимов, неопределенно улыбаясь, чистил спичкой ногти, взглядывал на ничего не выражающую спину Бульбанюка. Было тихо. Полковник Гуляев, наклонив крупную голову, так что заметно была багровая шея с заплатками пластыря, комкал носовой платок, уставясь в пол. И эта обожженная шея его, просить в висках, скомканный носовой платок, показались Ермакову жалкими сейчас. Почему он не спрашивает ни о чем? Почему он не говорит, что на левом берегу не осталось ни одного целого орудия? Не знает? Ермаков вырвал листок из записной книжки, быстро написал. «На плацдарме не одно орудие, а два. Два остальных разбиты при переправе. На острове нет ни одного орудия моей батареи». «Разрешите, товарищ подполковник?» громко сказал Ермаков, обращаясь к Иверзеву. «Вопрос? Нет, не вопрос». И, провожаемый взглядами насторожившихся офицеров, Ермаков передал записку полковнику Гуляеву, а тот медленно, преодолевая боль в шее, обернулся к нему, утомленно обвел его улыбнувшееся лицо что-то особо знающими глазами, развернул записку, прочитал и ничего не ответил. «Почему он молчит? Что он?» — вновь раздраженно подумал Ермаков. «Вопросы!» — повторил отчетливо Иверзев. «Полковник Гуляев, вам все ясно? Кстати, кажется, вам передали записку. Может быть, она представляет интерес для всех?» Гуляев грузно встал, будто отяжелевший в ногах, и молчал так длительно, что лица офицеров напряженно обратились в его сторону. «Что вы молчите, Василий Матвеевич?» с какой-то надеждой спросил подполковник Савельев. И тогда Алексеев сказал. «Дайте Василию Матвеевичу подумать». Товарищи, полковник...» Размеренным голосом проговорил Гуляев, сутулив широкую спину. «Приказ ясен. Но вот что, из четырех орудий полковой батареи, два на плацдарме, два разбиты при переправе. Кого мне прикажете посылать? Я прошу дополнительных огневых средств». «Два? Как два?» — изумленно переспросил Иверзев. «Почему так поздно докладываете?» «Виноват, товарищ полковник», — выговорил Гуляев. «Я не мог знать. Я выполнял ваше приказание на станции «Узловая». «С орудиями мы решим», — утвердительно сказал полковник Алексеев. «Да, да, придется, видимо, взять взвод в артполку. Да, придется». «Товарищи офицеры», — сухо произнес Иверзев. «Всем немедленно приступать. Никого не задерживаю. Все свободны». Из тепла, из света комнаты командиры батальонов стали выходить в плотную тьму улочки. В шум деревьев, на холодный ветер, сквозь который понеслись колыхающиеся голоса. «Лепчаев, лошадь!» сивалап давай сюда! Где пропал?» Продрогшие ординарцы подводили лошадей ближе к крыльцу. Застоявшиеся лошади, привыкшие к фронтовой темноте, косили глазами на свет из дверей, фыркая шевелили влажными ноздрями. Осенний воздух был зябок, и черное небо, вымытое ввысе октябрьскими ветрами, мерцало студёно, звездно, и ясен и чист был, как снежная дорога, млечный путь в холодных черных пространствах над этой деревушкой, над Днепром, над немецкой обороной по правому его берегу. Командир первого батальона, майор Бульбанюк, тяжело крякнув, перекинул сильное тело в седло. Буднично спросил Ермакова, который, сходя по ступеням крыльца, закуривал, чиркал зажигалкой. — Капитан, что там за ерунда на станции приключилась? — Начальника тыла под суд отдают, кажется. — Виноватого найти легко, — сказал Бульбанюк. — Лептяев, поехали! И пустил коня рысью, опережая ординарца. Полковник Гуляев вышел на крыльцо вместе с Алексеевым. В желтом квадрате распахнувшихся дверей Ермаков увидел их фигуры. Невысокую, налитую, полковника Гуляева, длинную, ускоплечую Алексеева. И мгновенно в свежем воздухе запахло цветочным одеколоном, чистоплотный запах чего-то мирного, давным-давно забытого. «Капитан Ермаков», — сказал Алексей в полголоса, спускаясь по ступеням, — «вы получите в арт-полку два орудия с расчетами». Добавите своих людей, по вашему усмотрению. Ну, дорогой мой, ни пуха вам ни пера. И людей, людей берегите, дорогой мой. Это странное «дорогой мой» фраза «ни пуха вам ни пера», обращение и непростое, и необыденное, вдруг сказала все. То, что было несколько минут назад в штабе, очень серьезно. И если после боя он останется жив, то не услышит больше необычное «дорогой мой», не почувствует больше невоенного пожатия руки Алексеева это переступало установленные взаимоотношения. К штабу полка шли молча, на ощупь обходя рытвины, наталкиваясь на влажные отрасы повозки. Ермакову казалось, что в сыром воздухе еще таял ненужный, беспокоящий запах цветочного одеколона, напоминая о том, что простая, недавно тихая жизнь круто изменила русло, и это возбуждало его. «Одного не понимаю». — сказал Ермаков и швырнул папиросу под ноги. — Зачем унижаться перед Иверзевым? Почему вы мало попросили огневых средств для батальонов? Посмотрели бы на комбатов, все ждали. — Молчать, мальчишка! — гневно перебил Гуляев. — Приказ есть приказ. Тысячу раз спрашивай о средствах, их не дадут. — А приказ не отменишь. — Фланги! — Гуляев зло рванул его за рукав в шинели. — Ничего не понимаешь? — На войне везде риск, это нетрудно понять. — Молокосос, зяблик, Все с риском живешь, а не с умом! — Ермаков сказал. — Я не хотел бы ссориться, товарищ полковник. — Молчи! — прервал Гуляев. — Пойдем ко мне, поужинаем. И внезапно, как никогда этого не делал, притянул Ермакова к себе, стиснул до боли в плечах. — Успеешь, дам лучших лошадей. Успеешь, туда успеешь.